43. В пентхаусе зазвучали сигналы тревоги от системы контроля давления. Замигали лампы, зазвучали вызовы по внутренней связи. Мари вздохнула. Подошла к стене и ткнула пальцем в аудиосистему. Почему меня побеспокоили? Возмущенно спросила она, стараясь говорить на приличном французском 8.1. «Наши извинения, мэм», — ответили ей. «Система подала сигнал тревоги. Мы хотели убедиться в том, что вы в безопасности». «Я в полной безопасности. Здесь нет абсолютно ничего опасного помимо моего темперамента. Вы себе представляете, сколько я плачу за то, чтобы меня не беспокоили?» «Мы полностью понимаем вас, мэм». Однако полицейское управление Гранд Крестон послало вниз группу, чтобы убедиться, что все в порядке. «Вы послали сюда полицию?» «Они прибудут лишь для того, чтобы убедиться в вашей безопасности. Вместе с ними прибудет ремонтная бригада, чтобы сделать все необходимое ради безопасности вашей и остальных гостей». «Слушай меня, кукла!» — сказала Мари. «У меня тут очень важные чины из конгрегации. Мы выбрали это место для дипломатических переговоров на очень щекотливые темы с нацией, которую я не имею права называть. Если ваши ребята здесь что-то увидят, вы вяжете теократию в международный инцидент и очень, очень о том пожалеете». Пауза затянулась на две минуты. Мари решила не испытывать удачу и далее. Проверила лифты. Один из лифтов глубокого погружения опускается. Бел не обрадуется», — она фыркнула. «Да какая разница, что там теперь Бел думает?» Она постучала пальцами по бедру. «Но Бел не сможет не обрадоваться, если она решит все тихо, прежде чем он что-то узнает. У него сейчас другим голова занята». Пусть это станет маленькой тайной между ней и Стилсом, возможностью завязать дружбу с этим рыбоглазом. Или может быть она одна совсем разберется. Стилсу тоже знать не обязательно. Она не хочет настолько дружеских с ним отношений. Лифт быстро опускался. Мелкие полицейские сделаются еще мельче, если спустятся сюда. «Быстрый спуск из давления в одну атмосферу в четыре может оказаться достаточно болезненным. Им, возможно, потребуется первая помощь». в Рывком откинула крышку ящика с медицинским оборудованием. «Она не слишком хорошо помнила, как оказывать первую помощь. Но ведь это не сложно, правда?»